Завтрак подали прямо в мой кабинет. Всё равно ли я вставал позже, а миссис Мариани трапезничала вместе с ним. А в одиночестве я к тому же могла немного поработать с документами или проверить своё расписание на день, и никто не смотрел укоризненно и не забрасывал меня одновременно дюжиной вопросов об устройстве мира, аксонского парламента и большого холодильника в старом гнезде. Значит, в одиннадцать... 11... Встреча в кофейне с догвордскими близнецами. А затем — оформление заказов для благотворительного вечера по итогам обсуждений. Нахмурилась я. Потом должна была состояться встреча с отцом Александром, но он не смог выкрыть время. Печально. Не хотелось бы начинать подготовку к вечеру без учёта рекомендаций отца Александра. «Юджи, дорогая, принеси мне ещё бумаги. Я набросаю для него записку». Пусть потом Лайза отнесёт её и тут же вернётся ко мне с ответом. И вот ещё что. Тут я задумалась, не зная, как лучше всё устроить. Пускай к примерно к полудню в кофейню придёт Лиам. В сопровождении миссис Мариани, разумеется. Он умный мальчик, хорошо знает приют, где у него осталось много друзей. Наверняка он посоветует что-то интересное. Да и с догорскими близнецами ему познакомиться не помешает. Строго говоря, он уже был знаком с Кристианом и Даниэлем, точнее, представленным, как и всем моим друзьям. Но произошло это на памятном вечере вскоре после поимки душителя с лиловой лентой. Лиэм тогда только-только начал отвыкать от своей прежней фамилии — Отул. Не умел отличать десертную вилку от кокотной и очень боялся сказать в обществе что-нибудь не то поэтому беседы с близнецами не получилось. А жаль, мне казалось, что эти трое прекрасно подходили друг к другу, и Кристиан с Даниэлем не без удовольствия могли бы стать покровителями и учителями Лема. Но, к сожалению, их собственным наставником стал не слишком приятный человек, добавила я мысленно, вспомнив о Фаулере. Вот кого бы мне точно не хотелось видеть на благотворительном вечере. «Какое платье велите принести?» «Платье?» — растерянно откликнулась я, выныривая из размышлений. Но почти сразу вспомнила, что Юджи ещё в начале недели подготовила несколько нарядов для разных случаев. «Ах да, платье. Пожалуй, сегодня я надену то новое», — улыбнулась я, подумав, что оно понравилось бы и Гладис. Из-за нескольких изумительных оттенков синего в основе и отделке и эмбер, из-за модного кроя суженой книзу юбки. «Будет сделано», — сделала книксон Сан-Юджи и выскользнула из кабинета, оставив меня в обществе документов, кофе и хрустящих коричных печеней. За окном висела унылая серая хмарь. И не поймёшь, утро ещё или уже вечер. Я вздохнула, отставила в сторону полупустую чашку и придвинула к себе стопку свежей корреспонденции увенчанную очередным пухлым конвертом от адвоката, мистера Панча. Судя по размеру письма, никаких хороших новостей не предвиделось. Спустя несколько часов напряженной и вдохновляющей работы, я, наконец, вышла на свежий воздух. Насколько он может быть свежим на краю бромлинского блюдца, разумеется. Невразумительная белёсая хмарь окончательно определилась, чем ей быть и обернулась мелким холодным дождём вперемешку со снегом. Из-за ветра на дорожках тут же появлялась ледяная корочка, и садовник с подмастерьями даже не успевал её счищать. До машины мне пришлось идти, крепко вцепившись в руку Лайза. Вот уж кто проявлял чудеса ловкости, удерживая одновременно и рвущейся в небо зонтой леди, тяготеющую к земле. К старому гнезду мы подъехали незадолго до открытия. Миссис Хатт как раз достала из печи свежую порцию земляничных кексов. Георг испытывал на Мэдди новый рецепт горячего шоколада с пхарадскими специями. Словом, запахи на кухне стояли головокружительные. Лайза почти сразу уехала обратно, чтобы вовремя привести в кофейню лиама а я в нарушении всех правил этикета протянула озявшие руки к горячей плите. «Ну и погода», — проворчал Георг после обмена приветствиями. «Даже для нашего Бромли октябрь слишком уж ненастным выдался. Прямо кара небесная. Сначала жара летняя, теперь это вот. Ветер с ног сбивает. То-то накануне спалось так скверно. Вам тоже?» Удивилась я и тут же прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. Меня посетила немного пугающая мысль. А не знал ли Георг о тайнах леди Милдред? Или миссис Хатт, то есть тогда Рози Фолк? Они же столько времени путешествовали вместе, а потом работали в кофейне. И если знал, то почему никогда не говорил о них, не намекал даже? Георг, впрочем, моего замешательства не заметил, Гораздо больше его, кажется, интересовала реакция Мадлен на новый шоколадный шедевр. «Ничего удивительного. Я теперь частенько страдаю бессонницей, не то что в молодости. Как поговаривала тётушка Мэри, старость он благословляет, здоровье Моткуб берёт». Тьфу, рассердился вдруг он и тут же самый рассмеялся. «Похоже, все мы постепенно перенимаем манеру говорить у вашего детектива, леди Виржиния. Я невольно улыбнулась. Не худшая привычка. В этот момент стрелка настенных часов с сухим щелчком перескочила на одиннадцать ровно. Мадлин с явным облегчением отставила чашку с шоколадом и, подмигнув мне, побежала открывать парадную дверь. Георг мрачно нахмурил брови, бормоча себя подно что-то о дилетантах, ничего не понимающих в высоком искусстве и отправился на помощь миссис Хатт, которая воевала с очередной порцией пирожных. Улучив момент, я принюхалась к оставленной чашке мэдди и едва не чихнула. Такой густой запах аниса и мяты исходил от остывающего шоколада. Впрочем, вскоре о кулинарных опытах Георга пришлось забыть, потому что близнецы явились навстречу без опозданий, как и подобает юным лордам. Оба в безупречных и совершенно одинаковых чёрных плащах, изрядно вымокшие и замёрзшие, с тем обворожительным румянцем, который бывает лишь у белокожих и темноволосых аристократов в сотом поколении. Глядя на них, я в очередной раз подумала, что в ранней молодости Абигейл, наверное, была умопомрачительно хороша. «Гейни, здравствуй», — разулыбался Даниэль, и, убедившись, что поблизости нет посторонних, Обнял меня крепко, как в детстве. «Признавайся, сколько ты сердец разбила, пока мы с Крисом прилежно учились жизни?» «Нельзя задавать леди такие вопросы», — в тон ему ответила я. А Даниэля пахло чистотой и чем-то древесным, острым. Странно знакомый запах и, безусловно, приятный. Ваша учёба, судя по слухам, состояла исключительно в обаянии высшего света. Не только высшего. Сложной скромностью потупил взгляд Кристиан. И не только Света. Я попыталась было состроить обеспокоенно порицающую гримасу, подобно Абигейл, но почти сразу же рассмеялась. Нет, близнецы не менялись со временем. Немного позже мы расположились за круглым столом у окна, так, чтобы мне было видно весь зал. Но вновь вошедшие не могли сразу нас разглядеть. Мадлен принесла кофе и свежайшие земляничные кексы миссис Хат для мальчиков. Я голода не чувствовала, а потому ограничилась чашкой травяного чая, чтобы не отвлекаться от записей и подсчётов. «Итак, получается, что для получения необходимой суммы нам нужно будет либо поднять цены, либо установить в зале дополнительную шкатулку для пожертвований», подвела я в промежуточные итоги спустя полчаса. Но слишком сильно поднимать цены тоже нельзя. Иначе, скажем, вместо порции кофе и десерта посетители будут брать только кофе. И хотя он будет стоить дороже, по сумме выйдет меньше, чем если бы мы оставили прежние цены. Два плюс три — больше, чем четыре. Кристиан покачнулся на стуле с тоской, глядя в потолок. Не думал, что всё это так сложно. Сложно? Даниэль с трудом оторвал горящий взгляд от моих записей. «Ты что? Это же так интересно! Может, мне податься в Брумлинский институт? Там преподают экономику, гения?» «Разумеется», — кивнула я. «Вот бы тебя туда профессором», — вздохнул он мечтательно. «Ты бы научила бездельников вроде меня и Криса правильно вести дела». Несколько секунд я всерьёз размышляла над его предположением, а затем покачала головой. Пожалуй, я бы и не согласилась. Раскрывать посторонним секреты своего успеха в высшей степени неразумно. А вам бы стоило поучиться у собственной матери. леди Абигейл гораздо опытнее меня. Я раньше часто советовалась с ней. Близнецы одновременно скривились. «Ну уж нет», — ответил за двоих Даниэль. Она, может, и хорошо знает, как вести дела, только нам ничего серьёзного не доверяет, как будто мы ещё мальчишки. Я смотрела на них, взъерошенных, улыбчивых, и чувствовала себя даже не взрослой, а старой. Если подумать, мне было примерно столько же, когда я начала перенимать дела у леди Милдред. Это ненадолго. И ещё немного, и она доверит вам столько дел, что вы быстро раздумаете взрослеть. «Однако вернёмся к расчётам», — спохватилась я и придвинула тетрадь обратно к себе. Средняя выручка за обычный день — 200 хайрейнов. Сразу после возвращения из Серенисимы кофейня приносила до 400 хайрейнов. Один раз было даже 430, но рассчитывать на такую сумму глупо. Тем более, что у нас благотворительные вечер, а не день. С учётом повышения цен получаем сумму примерно в 320 хайрейнов. На ремонт приюта и церкви нужно 500, по меньшей мере. Шкатулку для дополнительных пожертвований я, конечно, установлю, однако вам лучше подумать, сколько средств вы можете выделить из своего ежегодного дохода. Последние слова заставили близнецов серьёзно задуматься. Конечно, Абигейл баловала их но лишь в том, что касалось вещей, путешествий и книг. А вот сумма на мелкие расходы была весьма ограниченной. И до восемнадцати лет близнецы не могли даже и прикоснуться к наследству отца. «Мы подумаем», — твёрдо пообещал Даниэль наконец. «Может, Ма...» «То есть Леди Абигейл сделает исключение на сей раз и разрешит нам взять немного из фамильной гм сокровищницы?» Неловко пошутил он. На крайний случай взгляд крестьяна внезапно стал тяжёлым, мгновенно напоминая о том, кто из братьев старший. Нет, дани К его помощи мы прибегать не будем. Даниэль кивнул и отвернулся. Несложно было догадаться, о ком говорят близнецы. У вас с сэром Фаулером вышла размовка Нет, воскликнули они на удивление слаженно. Не совсем, признался Кристиан с неохотой. «Винсент странный в последнее время, честное слово». Над дверью звякнул колокольчик. Мэдди метнулась навстречу новым гостям, чтобы проводить их за столик. И Кристиан понизил голос. Он всегда был весёлым человеком Гинни. Мрачным, но весёлым в то же время. Понимаешь, что я имею в виду? Он жизнь любил. Даже самую мерзкую принимал как есть. А сейчас осталась только мрачность. И постоянное чувство вины. Если подумать хорошенько, то сэру Фаулеру есть из-за чего чувствовать себя виноватым. Осторожно, заметила я. Даниэль только отмахнулся. Карты дуэли, о которых все слышали, но никто не видел, и соблазнение невинных девиц? Даже не смеши, гений. Вздохнул он. Раньше Винсент возвращался хмурым и поникшим только после встреч с сёстрами. А теперь он всегда такой. «Послушай, а может, ты с ним поговоришь?» Загорелся он вдруг идеей. Я опешила. «Почему именно я?» «Потому что он тебя уважает?» Попытался подольститься Кристиан. Однако оценил выражение моего лица и продолжил куда более искренне. «Ты, наверное, удивишься, но он часто о тебе говорит». И не хмурься, ничего особенно оскорбительного он не сказал. «Очень странно». Не удержалась я от шпильки. Из всех женщин более лестно он отзывался только о своих сёстрах. И о нашей матери, после того, как мы ему задали хорошую трёпку. Сознался Даниэль немного смущённо. Ты не волнуйся, ничего общего с романтическим чувством это не имеет. Думаю, он мог бы также говорить о хорошем фехтовальщике, например. И ещё... Он в прошлый раз хотел непременно с тобой поговорить. Очень настаивал на этом. У меня сразу пропало всякое желание шутить. И поговорил. Мне бы только понять, о чём. Вот, воздел указательный палец Кристиан. Он теперь постоянно так. То говорит о непонятном, то терзается, то напивается, как сви... То есть предаётся изысканной грусти. Кашлянул Кристиан и посмотрел на брата. В общем, мы его позовём на этот благотворительный вечер, а ты уже сама решай, гения». Я хотела было возмутиться, но не успела. Вновь звякнул над дверной колокольчик и послышался звонкий голос Лема. «Обсудим это позже», — шёпотом пообещала я близнецам и добавила громче. «А сейчас к нам присоединится ещё один юный джентльмен. Вы его уже встречали, однако поговорить вам в тот раз так и не удалось». «Догадываюсь, кто это?» — улыбнулся Кристиан, однако взгляд его оставался мрачным. «Чувствовалось, что мы ещё обязательно вернёмся к разговору о Фаулере. тот светловолосый ангелок. Баронет сайер «Именно», — кивнула я. Сразу после этого к столику подошёл Лиам в сопровождении миссис Мариани, сегодня облачённый в строгий тёмно-серый костюм. Насколько я помнила, нечто подобное она любила носить и в бытной свою мистеру Амбьянке. Только вместо брюк теперь надевала длинные, немного старомодные юбки в мелкую складку. Впрочем, блузка с кружевным воротником, ручной работы и янтарные серьги и брошь выглядели достаточно изысканно и дорого, даже для гувернантки в моем доме. Очевидно, дядя Рейвен выплачивал ей солидную прибавку к жалованию в обмен на слежку за мною, и поэтому Паула могла баловать себя обновками гораздо чаще, чем учителя в других семьях. И это, пожалуй, было неплохо. Рядом с такой гувернаткой Лиам чувствовал себя гораздо увереннее, когда выходил в свет, а она ненавязчиво поддерживала его, умело делая вид, что со всеми трудностями юноша справляется сам». Вот и сейчас, обменявшись полагающимися по случаю приветствиями и пожеланиями с догвортами, Лео Мыско собросил взгляд на Паулу, а та улыбнулась ему уголками губ и словно невзначай прикоснулась к своему воротнику. Юный баронет тут же поправил сбившийся на бок шейный платок и вполне ожидаемо покраснел. Я только вздохнула. «Еще учиться и учиться». Что же касалось близнецов, то они не стали дожидаться, пока Лиэм освоится, и сходу вовлекли его в беседу. Причём без поблажек вроде домашнего обращения по имени. С ним держались, как со взрослым. «Значит, вы считаете, что от приглашения детей лучше воздержаться?» Задал Даниэль самый коварный вопрос, когда Лиэм начал отвечать немного увереннее. Я с трудом подавила вздох, Этот пункт в нашем плане мы обсуждали добрую четверть часа, но так и не сошлись во мнениях. Близнецы чего то хотели, чтобы воспитанники приюта обязательно присутствовали на благотворительном вечере. Мне это не казалось такой уж хорошей идеей, потому что места в зале было не так много. Прибавь одного ребёнка, вычти гостя, а значит и некую сумму пожертвований. Лиэм, который только начал осваивать математику, о подобных сложностях пока не задумывался. Его волновало другое. «Только если девочек», — произнес он после мучительных раздумий. «Девочки ругаются меньше, ну, плохими словами. А еще им нравится одеваться в красивые платья. И чтоб на них потом разные люди смотрели. А мальчишки... Ну, я один раз так огорчился» что придётся целый день рядом с благодетелями по струнке ходить. Тот расстройство зачем-то сунул крысиный хвост одной расфуфырки в карман. Отец Александр очень смеялся. Но уши у меня потом неделю болели. От его смеха? Я искренне полюбопытствовал Кристиан, однако Лиэм почёл за лучшее промолчать. Я же решила, что исправляет расфуфырку на элегантно одетую леди пока не стоит, и вместо этого уточнила. То есть мальчики больше склонны к шалостям? Мне так не показалось. Когда я в первый раз посещала приют, самые каверзные вопросы задавали именно девочки. К примеру, в соотношении длины волос и сдержанности в романтических устремлениях у порядочных девиц. Кристиан странно закашлялся, а Даниэль улыбнулся и произнес. Кажется, я начинаю догадываться, почему леди Виржиния так холодно отнеслась к идее пригласить в кофейню детей. Ну, я не думаю, что на благотворительном вечере дело дойдет до крысиных хвостов в карманах. Все же в приюте воспитанники, так сказать, на своей земле встречали врага, а здесь они будут в окружении. Позволил он себе ироническую усмешку. И почти сразу же посерьезнем. Меня больше волнует другое. «Я правильно понимаю, сэр Лиэм Сайер, что детство своё вы провели именно в стенах упомянутого приюта?» Взгляд миссис Мариани стал по-мужски жёстким. «Конечно, мы не считали себя глупцами и понимали, что Лиэму часто придётся слышать этот вопрос. На каждый роток не накинешь платок», — приговаривала Элис и был прав. Поэтому, когда дядя Рэйвен выправлял мальчику документы, Мы смешали правду с вымыслом. И получилась трагическая история для публики о потомке ветви сайров, подброшенного в приют. Не обошлось без предателей слуг, завистливых родственников и коварных адвокатов, но в итоге справедливость, разумеется, восторжествовала. И судьба якобы столкнула меня в приюте с мальчиком, удивительно похожим на моего давно потерянного троюродного племянника, чьи родители, увы, уже скончались. Так что законность получения титула была обеспечена самым надёжным способом. Но как леди Вайтбери до сих пор попрекали случаем с кузеном Джервисом, так и Леом был обречён на вопросы о детстве под крылышком святого Кира Эйвонского. Разумеется, мы заранее продумали и сотню раз отрепетировали ответ. Да, провёл. — ответил Лиэм, опуская взгляд и даже сумел практически не покраснеть. «Небесам было угодно, чтобы на мою долю выпало это испытание, которое закалило волю, научило меня смирению и состраданию. Но судьбу нельзя обмануть, и тот, кто рожден в благородной семье, однажды непременно найдет дорогу к...» Христиан не дал ему договорить. Он молча накрыл руку Лиэма своей. Разница была очевидна. Длинные изящные пальцы с вытянутыми ногтями, светлая и безупречная ровная кожа. У будущего герцога в небеса знают, в каком поколении. Широковатая ладонь, крупные суставы и некрасиво куцые, хотя и ухоженные ногти у новоявленного баронета. «Я спрашивал не об этом», — мягко произнёс Кристиан, но в этой мягкости таилась та сталь, которая делала полноватую Абигейл обожающую розовый цвет, одной из самых влиятельных леди Аксонии. Хорошая речь, бесспорно, и слишком острые языки сплетников она укоротит. Но меня больше интересуют ваши чувства. Скажите, сэр Лиэм Сайер, после вашего преображения вы уже встречались со своими бывшими друзьями? Только после этих слов я поняла, к чему он клонит. Лиэм растерянно моргнул и отвел взгляд на сей раз не играя роль хорошего мальчика в замешательстве, а совершенно искренне. «Нет, как-то не сложилось», — ответил он до обидного взросла. «Понимаю», — кивнул Кристиан и искосо взглянул на брата. Даниэль пока не вмешивался, хотя обычно заводил и был именно он. И как, по вашему мнению, они воспримут превращение своего друга в человека совершенно иного статуса? Того, к кому они, возможно, будут потом наниматься на работу горничными, садовниками, водителями. Вопрос был точно удар в сердце. Взгляд Ульяма забегал. «Мне слуги не нужны. Я это сам. Стану детективом и буду жить, как Элис». Кристиана, однако, было не так-то просто сбить с мысли. Я пригубила травяной чай и молча переглянулась Паула и Марианне готовая в любую секунду прийти воспитаннику на помощь. Если понадобится, конечно. Ведь сейчас его окружали не враги, а друзья, и даже если они говорили неприятные слова, то дурных целей не преследовали. «Но они этого не знают», — заметил Кристиан негромко. На Лему он не смотрел. «Мы с Дэнни, с Даниэлем». Однажды на всё лето оказались буквально запертыми в одном из дальних поместий недалеко от моря. Лидия Бегель вынуждена осталась до горте. С нами были только слуги и гувернантка. Но на деле мы были предоставлены сами себе. Не слишком чистая одежда, ни аккуратно остриженные волосы, завтраки и обеды исключительно на бегу. Дети из ближней деревни вскоре начали принимать нас за своих. Не совсем ровню, конечно, Скорее, кого-то вроде горожан, чьи родители приехали на побережье ради целебных прогулок на морском воздухе. Два месяца мы были друзьями. Ровно до тех пор, пока гувернантка однажды не отчитала мать одного из этих детишек и не проговорилась о нашем статусе, поморщился Кристиан. Пауза была короткой, и едва заметной, но говорила она о многом. И с того момента мы точно в призраки превратились. Никто из прежних друзей и не глядел на нас, кроме двух смышлённых девушек постарше, которые отчаянно пытались услужить то мне, то брату, и никак не могли нас различить. Нам тогда, к слову, было по одиннадцать лет. На мгновение мне стало страшно, что лем не выдержит и сорвётся. Или закричит, или с кулаками бросится или просто обругает так, как могут только приютские мальчишки, пьяные извозчики или оскорблённые художники. Однако он дослушал историю Кристиана до конца, всё так же сидя неподвижно, уставившись в чашку с горячим шоколадом. «Я, видно, для вас, ну, дурень дурнем», сказал он наконец на удивление ровным голосом. «В приюте вырос, руки у меня корявые». Миссис Мариани вон вчера слово такое хорошее сказала. Дичок. Это такое деревце, которое само по себе из семечка выросло. И чтобы оно пользу приносило, к нему потом прививают что-нибудь хорошее и ждут. Прирастёт, нет? Вот и я такой же дичок, по-вашему. Лиам глянул из-под лоби на Кристиана. Да только я повзрослее вас буду. Я уже четыре года работаю, а кто-то из наших бывает и раньше начинает. И всякий видел, что я работы не боюсь. И крыс дохлых тоже. Неприятно улыбнулся он. Так что мои друзья от меня не отвернутся, не такие они. А кто отвернётся, позавидует. Тот, значит, не настоящий друг был. Ищел бан ему от святого Кира за это. У меня вырвался вздох облегчения. Похоже, именно таких слов от Лиа мои ждали близнецы. Даниэль обменялся с братом взглядами и продолжил уже сам. Если вы так считаете, хорошо. Но извольте быть готовым, Сэр Лемсэр, к тому, что они настоящих друзей окажется гораздо больше, чем вы думаете, и никакие святые их не накажут. Усмехнулся он по-доброму. В этот самый момент, правда, звякнул недовольно над дверной колокольчик, при том, что никого на пороге не было. Я готов. С вызовом скинул подбородок Лем. Чудесно улыбнулся Кристиан обворожительно. «Тогда помогите нам убедить эту несговорчивую леди в том, что вы вполне вынесете присутствие на благотворительном вечере ваших старых друзей, оберегать вас от них не нужно. И уж тем более, не нужно их лишать праздника». У меня едва чашка из пальцев не выскользнула. Вот ведь хитрецы. Но на самом деле всё совсем не... Начала была я, но мои слова утонули в целом в ворохе горячих возражений Лема. Миссис Мариани беззвучно смеялась, отвернувшись и прикрыв губы перчаткой. Близнецы поглядывали на меня с торжеством. Как чувствовала, что нельзя было знакомить этих чудовищ с моим милым приютским мальчиком. Ещё неизвестно, кто кого испортит. Так или иначе, сам Лем новым друзьям был очень рад. Близнецы покорили его, бунтующие, но одновременно светские, жестокие, но заботливые, сияющие той особой чистотой семнадцатилетних юношей с безупречной родословной, но уже перенявшие у Фаулера повадки изысканной порочности. Наверное, такими мечтают быть все мальчишки, да и вполне взрослые джентльмены тоже, что грех отаять. В тот день эта троица просидела в кофейне около двух часов, а затем близнецы узнали, что Лиам не умеет держаться верхом, и тут же решили, что обязаны его научить. Он страшно смутился и попытался отговориться тем, что да в наши дни полезнее водить автомобиль, но договорты были неумолеемы. Заручившись моим согласием, они усадили мальчика в свой старомодный экипаж и увезли в Дейзи Раунд. Паула Мариани поехала с ними, поэтому я не волновалась о том, что на горизонте появится баронет Фаулер и завлечёт Лиэма в какое-нибудь неподобающее заведение. Почти не волновалась, разумеется. Но, к счастью, остаток дня прошёл на удивление спокойно. Лиэм возвратился домой ровно к ужину, в порванных брюках, со свежими синяками, пропахший лошадьми, но такой счастливый и сияющий, что у меня язык не повернулся читать ему лекции о надлежащем поведении юных джентльменов. В старом гнезде тоже было тихо и уютно. Даже Георг не пытался больше опробовать на бедняжке Мэдди новые рецепты. Словом, ничего не предвещало катастрофы. На следующее утро я, как обычно, уехала в кофейню за несколько часов до открытия но не успела переступить порог, как навстречу мне выбежала миссис Хат, терзая в руках огромный жёлтый платок и выдохнула. «Телефонный аппарат, для дивержения «Неужели?» — искренне удивилась я. «Признаться, телефоном мы пользовались настолько редко, что иногда напрочь забывали о его существовании, как тогда с документами детей Красной Земли». Помню, дядя Рэйвен был весьма недоволен тем, что я повезла их лично вместо того, чтобы воспользоваться телефонным аппаратом и позвать на помощь. И по какому же вопросу? «Этот ужасный человек приехал. Мистер Черри!» Испуганно округлила она глаза. «Леди Виржиния, он ведь не придёт сюда?» «Надеюсь, что нет», — нахмурилась я. «Странные новости. Дядя Клэр обычно пунктуален, как никто другой и не называйте его мистером он этого не выносит спохватилась я миссис хат расстроенно закивала мистер маноли мы возвращаемся и чем скорее тем лучше на обратном пути лайза ехала с просто неприличной скоростью однако мне казалось что автомобиль ползет точно переевшая улитка когда мы остановились я сама распахнула дверцу и побежала по скользкой дорожке к дому не обращая внимания ни на ледяную морось, ни на пронизывающий ветер. Но всё равно опоздала. Клэр уже начал в холле свой излюбленный спектакль. «И оказаться на улице без рекомендаций. А оттуда вам прямая дорога в публичный дом». «Дядя, какой приятный сюрприз!» — воскликнула я, распахивая двери. Трой звучно ударилась металлическим наконечником о порог, привлекая всеобщее внимание. «Не ждала вас раньше субботы. Юджиния, ступай ко мне в кабинет. Миссис Китс, вы тоже, и действуйте, как обычно», — выделила я голосом последние два слова. Магда понятливо кивнула и, взяв рыдающую Юджи под локоть, повела её вверх по лестнице. Кабинет был единственным местом, куда дядя Клэр не врывался без приглашения никогда, под угрозой немедленного разрыва всех связей. «Мистер Чемберс, позаботьтесь о багаже сэра Черри, пожалуйста. Миссис Мариани, возьмите мальчиков и отведите их в библиотеку-клему».